Хозяин кабинета прошелся от стены к стене, вернулся к столу и взял с него какую-то папку. А что за секретные документы находятся в распоряжении майора Садчева? Там вообще история достаточно странная, товарищ Крылов. Неподалеку от монастыря в группе майора Садчева был обнаружен труп человека. Он был одет в танковый комбинезон, сильно обгорел. при нем мы были найдены эти документы эти то есть указанный вами ящик это еще не все извините товарищ крылов вступил в разговор генерал-лейтенант помимо ящика имелись еще и сопроводительные документы удостоверения личности еще какие то уже не столь значимые бумаги части документов тоже обгорело и восстановить их содержание Сачи, имеющимися у него средствами, не может. А чего горел труп? Неизвестно. Никакой техники поблизости не оказалось. Откуда же он туда попал? Видимо, был вынесен или выведен еще кем-то. И брошен в лесу с секретными документами. Хм, вам это не кажется странным, товарищ генерал-лейтенант?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 Куда-то исчезли неторопливость и несобранность в движениях. Внимательные серия глаза фиксировали каждую мелочь. У вас есть какие-либо соображения по этому поводу, товарищ генерал-лейтерант? Нет, никаких соображений у меня нет, сейчас нет. Полковник, налейте воды товарищу генералу.